Глава двадцать шестая. «Куда мы идем?» — спрашивает гэвин когда я за руку вытягиваю его из подъезда. Я опрометью несусь по улице, притягивая недоуменные взгляды прохожих. Одна пара туристов в футболках с надписью «Я люблю Нью-Йорк» и фотоаппаратами на шеях останавливается и начинает щелкать затворами. Ни на кого не обращая внимания, я сворачиваю направо, на Стейт-стрит. гэвин не отстает. хоп что ты задумала?» «Жакоб в Беттери-парке», — бросаю я, не замедляя темпа. Мы минуем краснокрепичное здание колониальной архитектуры, я замечаю, что это католическая церковь, и думаю на ходу, мог ли Жакоб представить себе, что Мами перевоплотится сперва в мусульманку, потом в католичку, что все ее представления о Боге и все верования сплетутся вместе в единый узор, запутанный и прекрасный. «Почему ты так уверена, что он там?» — удивляется гэвин Мы останавливаемся на переходе, пропуская машины, чтобы перейти Стейтс и углубиться в ярко-зеленое пространство Беттери-парка. «Это было в бабушкиных сказках», — говорю я. Мне не терпится бежать дальше, но Гевин, видимо, чувствуя это, кладет мне на плечо руку и не убирает, пока в потоке автомобилей не появляется просвет. Вид у него растерянный, но он, тем не менее, переводит меня через дорогу, потом пропускает вперед и бежит за мной мимо гуляющих туристов. уличных художников и торговцев к массивным черным заграждениям вдоль берега. Положив руки на холодный металл, я всматриваюсь в неспокойную воду Нью-Йоркской бухты, за которой лицом к юго-востоку возвышается статуя свободы. Наверное, это было первое, что видели иммигранты, когда пароход достигал острова Манхэттен. Жака постоянно присутствовал во всех сказках бабушки, шепчуя, не сводя глаз королевы и ее факела того самого. Сколько же раз я скользила по нему взглядом, когда была в Нью-Йорке на практике, не узнавая королеву из сказок Мами, и даже не догадываясь, что это она. Оторвав взгляд от Статую Свободы, я внимательно оглядываюсь, рассматриваю людей у заграждения, сначала слева, потом справа. На набережной просто море туристов. Даже сейчас, холодным осенним днем, под пронзительным дующим с моря ветром. Сначала мне кажется, что это безнадежно. Разве можно отыскать его среди такой толпы? Гевин молчит, видимо, понимает, что я целиком ушла в себя. Он явно переживает, что я, скорее всего, ошиблась, надеясь найти здесь Жакоба, и деликатно берет меня за руку. В ответ я стискиваю его руку с такой силой, что сама удивляюсь. Я хочу, чтобы он был со мной. И уже сама собираюсь сказать, что ошиблась, как вдруг... Вижу его. Не выпуская руки Гевина, я быстро шагаю направо. к ряду стоящих вдоль ограждения скамеек. Не знаю, почему я так уверена, что это именно он, Жакоб, еще до того, как вижу его лицо. Рядом с ним костыли. Пальцами он ритмично барабанит по заграждению. В точности, как делает моя дочь, если задумается. Это он. Говорю я гэвину Человек сидит лицом к статую свободы, смотрит на нее так пристально, словно не может отвести глаз. У него белые, как снег, волосы, немного придевшие на макушке, и длинное тёмное пальто. В его облике мне чудится что-то царственное. «Принц», — шепчуя больше себе, чем Гевину. Когда до него остаётся всего несколько метров, он внезапно оборачивается и смотрит на меня. И в это мгновение последние сомнения бесследно тают. Это Жакоб. Он замирает... чуть приоткрыв рот от изумления. Я тоже застываю на месте, и мы долго всматриваемся друг в друга. Меня поражает его сходство с анни все ее черточки, из-за которых Роб однажды поставил под сомнение свое отцовство. Я вижу здесь, на его лице, тот же тонкий нос с легкой горбинкой, та же ямочка на подбородке, тот же высокий царственный лоб. Я узнаю и еще кое-что. За стеклами очков, в темной оправе у него мои глаза, цвета морской волны с золотистыми искорками. Мами всегда говорила, что больше всего на свете любит в них смотреть. Жакоб Леви. Негромко произношу я, и это не вопрос, а утверждение ведь я уже знаю. Гевин, стоящий рядом со мной, крепче стискивает мне руку. Мне ясно, что и он понял на какую-то минуту позже, чем я, как велико сходство между Жакобом и моей дочерью. И что это означает? Жакоб медленно кивает, не отрывая от меня взгляда. Я Хоуп, представляюсь я и подхожу на шаг ближе. Я внучка Розы. Его глаза наполняются слезами. «Она выжила», — шепчет он. Я киваю, и Жакоб приближается, впившись в мое лицо глазами. Высвободившись из руки Гевина, я шагаю навстречу Жакобу, пока мы не останавливаемся друг против друга. Медленно, неуверенно, как во сне, он протягивает руку и касается моего лица. Я подхожу еще ближе, чувствуя как он гладит меня по щеке рукой, грубый, узловатый, но при этом удивительно, невероятно нежный. «Она выжила!» — повторяет он. А потом Жакоб обхватывает меня обеими руками, и я чувствую, как все его тело сотрясается от рыданий. Я обнимаю его и тоже даю волю слезам. У меня такое чувство, словно я держу в объятиях частицу прошлого, частицу, без которой картина моей жизни была неполной. Я сжимаю в руках любовь моей бабушки, самую большую ее любовь, но обретенную с опозданием на 70 лет. И если только я не окончательно сошла с ума, И сходство с дочерью и с моими собственными глазами мне не привиделось. Я обнимаю сейчас собственного деда, о существовании которого никогда не знала. «Она еще жива?» — спрашивает Джакоб, освобождая, наконец, меня из объятий. «Роза жива?» В его речи слышится легкий французский акцент. Мамик говорит очень похоже. Он продолжает держать меня за руки, как будто боится выпустить. Слезы текут и текут у него по лицу. Да и у меня щеки совсем мокрые. Я киваю. Она перенесла инсульт. И сейчас в коме, но она жива. Жакоб ахает и часто-часто моргает. хоп говорит он, — «вы должны сейчас же отвезти меня к ней. Отвезите меня к моей Розе».